Он напомнил о необходимости повиноваться приказам, упомянул о хакере и его послании, полученном в Риме. Пару раз прошелся по комнате, глянул в окно и, наконец, остановился перед своим собеседником. «Кое-кто считает», — произнес он конфиденциально недоверчивым тоном, словно бы говоря, «представь себе, какая чушь взбрела им в голову, что вечерня — это вы». «Не говорите чепухи». «Это не чепуха. Во всяком случае, ваш возраст, образование, круг интересов...» Засунув руки в карманы, он присел на край стола. «Как у вас обстоит дело с информатикой?» «Как у всех. А эти коробки с дискетами?» Викарий дважды моргнул. «Это частное. Вы не имеете права». «Разумеется». Куарт примирительным жестом поднял обе ладони, показывая, что у него в руках ничего нет. «Но скажите мне одну вещь. Где ваш компьютер?» «Не думаю, чтобы это имело значение. Ошибаетесь. Имеет. Лицо Оскара уже не было лицом униженного мальчика. Послушайте. Он выпрямился в кресле, и его твердый взгляд встретился со взглядом Куарты. «Здесь идет настоящая война. И я решил...» На чьей стороне должен находиться? Дон прямо хороший человек, честный, а другие нет. Вот все, что я могу сказать. Кто эти другие? Все, начиная от людей из банка и кончая архиепископом. Тут он впервые улыбнулся кривой, исполненной укора улыбкой, а также теми, кто прислал вас сюда из Рима. Куарта не задели его слова. Он был не из тех, кого задевают оскорбления, наносимые его знамень. Если, конечно, предположить, что его знаменем был Рим. Хорошо, стараясь быть максимально объективным, ответил он. Будем считать это данью вашей молодости. В таком возрасте человек воспринимает жизнь в более драматическом свете, поэтому легко загорается делами, которые проиграны, и разными идеями. А викарий бросил на него презрительный взгляд. «Идеи сделали меня священником». Казалось, под этими словами крылся вопрос. «А какие идеи движут вами?» А что касается проигранных дел, то дело церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, еще не проиграно. «Ну, в этом деле, если кто и победит, то не вы. а Ваш перевод в Альмерию...» Молодой человек еще больше выпрямился... Каждый платит за свое достоинство и свою совесть. Может быть, это та цена, которую должен заплатить я. — Красиво сказанным, иронически отозвался Куарт, — иначе говоря, вы плюете на блестящую карьеру. Дело действительно стоит того. Что пользы человеку обрести все, если он потеряет душу свою? Викарий пронзительно взглянул на своего собеседника, словно его аргумент обладал сокрушительной силой. Только не говорите, что вы забыли эту цитату. Смотря в его захватанные пальцами очки, Куарт подавил желание рассмеяться. «Что-то я не улавливаю связи между вашей душой и этой церковью», — заметил он. «А вы много чего не улавливаете, например, того, что есть церкви, более необходимые, чем другие. Может быть, из-за того, что они скрывают в себе или символизируют. Есть церкви, которые являются окопами. Куарт усмехнулся про себя, вспомнив, что отец Фера в кабинете монсеньора Корво выразился так же. «Окопами», — повторил он, — «да». «Тогда расскажите мне, кого и от чего можно защитить в этих окопах?» Отец Оскар поднялся с гримасой боли, не отрывая глаз от Куарта. С трудом сделал несколько шагов к окну и раздвинул занавески, впуская в комнату воздух и свет. «Защитить нас от Святой Матери Церкви», — наконец ответил он, не оборачиваясь. «Такой католической, апостольской и римской, что в конце концов она предала то, что несла в себе изначально. А римской, намек на испанское название римско-католической церкви, дословно католическая, апостольская и римская Примечание редакции». В эпоху Реформации она потеряла половину Европы, а в XVIII веке отлучила от себя разум. Еще через сотню лет она потеряла трудящихся, понявших, что она находится на стороне хозяев и угнетателей. В этом веке, который идет к концу, она теряет молодежь и женщин. Знаете, что останется от всего этого? Крыса, шныряющая между опустевших скамеек. Несколько минут он стоял молча, неподвижно. Куарт слышал его дыхание, а особенно «защитить вас», продолжал Викарий. «От того, что хотите принести сюда вы, от покорности и молчания», теперь он упорно смотрел на апельсиновое деревья на площади. «В семинарии я понял, что вся система основывается на формах, на игре амбиций и капитуляций». В нашем деле никто не стремится приблизиться ни к кому, кроме тех, кто может оказаться полезным для твоего возвышения. С самых ранних лет мы выбираем преподавателя, друга, епископа, который может помочь нам вырваться вперед. Куарт услышал его смех, тихий, сквозь зубы. Теперь в облике отца Оскара не было ничего юношеского. Я думал, что священник совершает только четыре вида поклонов перед алтарем. но потом познакомился с настоящими мастерами самых разных видов поклонов. Я и сам был одним из них, обреченным на невозможность подать знак людям, которого они требуют от нас, без которого они попадают в руки хиромантов, астрологов и торговцев духом. Но, познакомившись с Доном прямо я понял, что такое вера. Это нечто, не зависящее даже от того, существует ли Бог. Вера — это прыжок вслепую навстречу чьим-то рукам, которые подхватят и примут тебя. Это утешение перед лицом непонятых страхов и боли. Доверие ребенка к руке, выводящей его из темноты. Вы говорили об этом многим людям? Конечно. Мне кажется, у вас будут проблемы. Они у меня уже есть, и вам это... Известно даже лучше, чем кому бы то ни было. Но я не жалею ни о чем. Мне еще нет двадцати семей, и, полагаю, я мог бы начать все заново, в другом деле, в другом месте. Но я останусь и буду сражаться там, куда меня пошлют». Он окинул Кварта долгим, в высшей степени дерзким взглядом. «И знаете что? Я нашел свое призвание — быть неудобным священником». Откинувшись затылком на черный кожаный подголовник кресла, Пенчу Гавира смотрел на экран компьютера, на послание, внедренное в архив внутренней почты. Сняли с него одежды и делили их, бросая жребий, но не могли разрушить храм Господень. Ибо камень, отвергнутый строителями, есть камень краеугольный. Он хранит память о тех, кто был отнят у нас. Попутно... Так, по потехи ради, хаккер ввел в компьютер безобидный вирус. Мячик для пинг-понга, который прыгал по экрану, отскакивая от стенок, и при каждом ударе превращался в два, а те, в свою очередь, сталкиваясь, взрывались, отчего на экране образовывался ядерный гриб, и все начиналось сначала. Вирус не слишком беспокоил Гавиру. От него было нетрудно избавиться, И отдел информатики банка сейчас как раз занимался этим, одновременно выясняя, нет ли других, скрытых, куда более разрушительных вирусов. Тревожили финансиста легкость, с которой этот нахал, будь то один из служащих банка или просто любитель пошутить, засунул в компьютер свой прыгающий мячик и странная ссылка на Евангелие, несомненно намекавшая на операцию с храмом Пресвятой Богородицы слезами орошенной. В поисках утешения вице-президент банка Картухана, оторвав взгляд от дисплея, перевел его на картину, висевшую на противоположной стене кабинета. Это было безумно дорогое полотно Клауса Патена, приобретенное чуть больше месяца назад вместе с прочими ценностями и недвижимым имуществом банка Поньенто. Старику Мачуке современное искусство было не слишком по вкусу. Он предпочитал Муньоса де Грейна, Фортуни и им подобных. Так что Гавира взял эту картину себе в качестве военного трофея. В прежние времена военачальники украшали свои жилища знаменами, захваченными у противника. Творение Патена, украшавшее собою кабинет Гавира, играло примерно ту же роль — роль штандарта побежденной армии. Под этим кобальтово-синим прямоугольником размером... два на метр восемьдесят, на котором наискось перекрещивались красные и желтые мазки, картина называлась «Навождение номер пять», в течение последних тридцати лет заседал административный совет банка, недавно поглощенного Картухана. На данный момент этот совет был рассеян, пленен, обезоружен, а сам Паньенте, единственный банк, который в Андалузии наступал на пятки Картухана, навсегда исчез с финансовой карты мира. доведенной до банкротства, умелыми и безжалостными действиями Гавиры.